Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, Дунул и говорит им, Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Фамажа, один из двенадцати